Её глаза сверканием соперничали с драгоценными камнями, её тело слопило точно светильники в священной обители. О, если бы у меня были силы, сокрушаясь, пожаловался она и слабо улыбнулась. Я молил бы жарким устань: "Обними меня, и ты узнаешь, что скрыли во мне податели земного блаженства. Обними меня покрепче, не бойся, никто не увидит, как царь возрождённого Иерусалима" осчастливит своей любовью вавилонскую женщину. Отгони страх, ибо страх недостоин мужа, который вскоре будет повелевать тысячами. Вымолв ей последние слова, она опустила голову и закрыла лицо руками. Куда девалась былой? Кто из богов наказанием опустошил её сердце, лучше, чем кто бы это ни было? Телки запонимала, что всё, что ей и говорится, говорится лишь по привычке. Она эмоционально повторяла то, что подсказывали ей воспоминания о сердечных бурях прошлого. Право она тоже было холодна, как стены дворцового подземелья. Говорить, и то было ей не вмоготу. Полной грудью вдыхала она дуряющий аромат благовоний в перив пространства, остановившийся взгляд. Она потянулась к чаше, но даже не пригубила её. Зарвавель заметил ее отрешенность, мысли и тылки завитали где-то далеко-далеко. «Княгиня!» — обратился он к ней. «Спасибо тебе за ласку, за то, что позволила передохнуть в твоем доме. Если я не кстати здесь, отпусти меня. Я рада, что ты отдохнул. Мои слуги отведут тебя домой». Я обстраюсь выполнить всё, что обещала. Я ничего не забыла и замолвлю словечко перед царём за иудеев ради тебя, властелин Израильского царства. Зачем ты бередишь мою душевную рану в нан день? На мою долю выпало столько тяжких минут, что нового разочарования я не перенесу. Я не хочу расстраивать твои раны, царь. Будущий убедит себя в этом, хотя меня оно тоже очень пугает. Говорят, Тир приближается к Вавилону. Зервавель промолчал. Разумеется, Вавилон не намерен сложить оружие. По нынешним временам это для твоих соплеменников страшнее всего. Поэтому я охотно берусь исполнить твою просьбу и похлопочу за них. Зервавель поблагодарил. "Если уж ты решишься беспокоиться, ляг неген", сказал он ей. "Прошу тебя ещё об одном. Замолви словечко за невинного пророка Даниила" который его величество несправедливо заточил в темницу. Хорошо, кивнула она. Я буду довольна, если кто-нибудь помянет меня добрым словом. Как знать, что сулит нам грядущее. Пусть пророк Даниил не забудет обо мне. Она испутующе посмотрела на Зравовель. Нужно ли тебе ещё что-нибудь? Может быть, у твоих соплеменников на Хибаре тоже есть просьбы? Не замолит ли и за них словечком? Зравовель не проронил ни звука. Старая скрыть волнение, он машинально потянулся к чаше, словно из тумана возник перед ним начальник стражи у ворот и штар, и Зарвавель слышит его голос «Хебар в руках Кира!» «Что ж ты молчишь, Зарвавель?» В предчувствии чего-то непоправимого Телкиза тоже подняла чашу и судорожно сжал ее в руках. «Может быть, Кир уже захватил Хебар? Это не решаешь сказать мне об этом?» Зарвавель опустил голову он видел, как ослабли и дрогнули пальцы Талкизы. В храме Эмах, храме Великой Матери, примыкавшем к царскому дворцу, пылались светильники, курили скодильницы, величественные алебастровые стены уходили в небо зримую ввысь, внушая людям благоговение перед богиней Нинмахой, плодоносное чрево, которое являлось источником всего сущего на земле. Проникли к ней злые духи, и у мертвее не священное семя человечества перестало бы существовать. Поэтому святилище Немахии обнесено тройной стеною, тройным кису. Самобожение нашло прибежище в нише северной стены. По днею простирается алтарь, украшенный огромными бычьими головами, знак мужской силы бога с которым бессмертная Нинмаха зачела бренный мир. Словно крохотные гномы молились перед ее гигантским изваянием сановники Вавилона во главе с царем Алтасаром. По левую руку от царя, отступя на шаг, стоял Набусардар, за ним сановники, советники, высшие военные чины. У алтаря жрец в длинном белом облачении повторял на распев: "Онин-маха, онин-маха, онин-маха", и вильможи вторили незымыслатому гимну. До певхи его до конца они упёрлись подбородками в грудь и уставились в известниковые и плиты поло. Ниже всех опустил голову Волтасар, погрузив взгляд, казалось, в самые недры земные. Он горечь оскаивался и молил о спасении Вавилона, хотя совсем ещё недавно оборевал мы и гневом и гордыни, бросал вызов самим богам.